16 .15. В терновый сад ожидаемо не попал. Профессор Чернояр никаких распоряжений на мой счет не прислал. Никто о новом постояльце там и слыхал не слыхивал. Но уходить ни несолоно хлебавши не пришлось, поскольку при сторожке оказался обустроен навес. А возвращение парочки общавшихся со мной представителей школы чернопламенных терний ожидалось ближе к концу дня. Негромко шуршал по крыше мелкий весенний дождь. Я какое-то время сидел и зевал, потом плюнул на все и улегся на лавку. Благо, скучал в одиночестве и никому доставить неудобств не мог. Устроил голову на саквояже, закрыл глаза и моментально уснул. Растолкали в сумерках. Усевшись на лавочку, я продрал глаза и обнаружил, что разбудил меня ночемир. «Ты чего тут?» Озадаченно спросил ассистент профессора. Я поднялся с лавки, прикрыв ладони, рот зевнул и потянулся. «Решил к занятиям с утра пораньше приступить». Аспирант хмыкнул, смерил меня пристальным взглядом глаз светогорелого янтаря и указал на экипаж. «Прошу». Я подошел к распахнутой дверце кареты и улыбнулся профессору Чернояру, от которого пахло перегаром и табачным дымом. «Вечер добрый». Лысый старикан молча кивнул. На Чемир вскочил на подножку, и мы беспрепятственно заехали в открытые ворота. «Помалкивая во всем, что здесь увидишь», — предупредил аспирант. Я не удержался и фыркнул. Помалкивать? Да тут забора можно сказать, что и нет. Через такую изгородь даже младенец переберется. И никакой охраны, если не считать куковавших сторожки караульных тоже, не наблюдалось. Только нет. Очень скоро повеяло чем-то непонятным. Будто сама ночь по затылку погладила. И я свое первоначальное мнение о поразительной беспечности школы чернопламенных терний переменил. Карета тут же остановилась, а в дверцу постучали. Безмерно удивлённый этим обстоятельствам, на чем мир нас ненадолго покинул, а вернувшись, резко спросил. "Сыквая, же у тебя что?» «Много всего», — ответил я неопределенно. «Что за артефакты с собой привез? уточнил аспирант свой вопрос. «И только не говори, будто не понимаешь, о чем я». На самом деле, меня так и подмывало сказать, что это не его собачье дело. Но совладал с раздражением и ответил, в общем-то, чистую правду. «У меня с собой двухфунтовое ядро из зачарованной стали». «Да ты издеваешься!» – вспылил начемир. «Что за чушь?» «А вот профессор Чернояр горячиться не стал». «Ядра бывают разные», – заявил он и протянул руку. «Дай». Я к саквояж, выудил замотанное в тряпку с подпаленными ядро, развернул его и протянул старикану. Тот бестрепетно взял замаранную красными разводами сталь, казавшуюся влажной и липкой. На миг смежил веки, а затем полюбопытствовал. «Сколько порчи ты в него залил?» «Так сразу и не скажешь. Много». «И какое-то высшее проклятие запихнуть умудрился?» Поморщился профессор и вернул ядро. После чего достал носовой платок и принялся вытирать пальцы. Пусть на тех и не осталось никаких следов. «Не лучшее хранилище для подобной мерзости?» Выбора не было. Буркнул я, спрятал стальной шар обратно в саквояж и уточнил. «А почему не лучше Держит же!» «Начемир аж глаза закатил!» «Два фунта стали могут вместить в себя просто уйму магической дряни. При этом зачарованное ядро обладает односторонней проницаемостью, то есть способно поглощать рассеянную в пространстве энергию. А как переполнится, так и рванет». «И рванет чрезвычайно сильно», — подтвердил Чернояр. «Скажем так, два фунта проклятий мало какой аспирант отразит. Да и не всякий ассор уцелеет. Но тут многое от его аспекта и аватара зависит». Я недоверчиво нахмурился и спросил, «И почему же тогда такие штуки не в ходу, если они столь эффективны?» «Слишком нестабильны и от того склонны к преображению в нечто большее, нежели просто концентрированная порча. С такими игрушками себе дороже связываться. Даже осажденные крепости обстреливать не получится, поскольку они при попадании в самый слабенький щит рваться станут, а при себе его носить так и вовсе не лучшая идея». «Да оно даже в прошлый небесный прилив не рвануло» возразил я. «Но рванет! Когда-нибудь оно непременно рванет!» — отрезал разозрившийся старикан. «На кой черт оно тебе сдалось?» «Пригодится!» Ночемир при этих словах возмущенно фыркнул. «Надо от него избавиться!» «Надо!» — согласился с ассистентом профессор. «Не говоря уже о том, что такого рода артефакты подлежат обязательной регистрации в канцелярии епископа!» Он вздохнул и поморщился. но отправляться туда на ночь глядя... К черту! Ничего с ним до следующего небесного прилива не случится, а он еще не скоро. Поехали!» Аспирант состроил неодобрительную гримасу, но спорить с лысым стариканом не решился. И, высунулся наружу, велел кучеру трогаться с места. «Владения моих новоявленных работодателей оказались не слишком обширны». Только проехали небольшую фруктовую рощу и впереди замаячили три мрачных двухэтажных строения, вытянутых и их. К тем притулились конюшня, каменный амбар и несколько сараев похлипче. Наставников на глаза почти не попалось, а вот учеников на территории усадьбы хватало. Пусть, за редким исключением, это и были всего лишь адепты. «А чего их в школу не переведете?» Спросил я, когда мы распрощались с сонным профессором, иначе мир повел меня устраиваться. «Хотим избежать ненужных конфликтов», — пояснил аспирант. «Репьям еще только предстоит свыкнуться с тем, что они вновь стали частью великой школы пылающего чертополоха». великой?» — хмыкнул я. «А чем великие школы отличаются от обычных?» И сам же предположил. Работая сразу с несколькими аспектами. В основном». Кивнул Ночемир в подтверждение моей догадки. «И еще тем, что способны выпускать не только пиковых аспирантов, но и ассессоров». «И чем больше аспектов, тем величественнее школа». Уточнил я, держа в уме заносчивость выпускника школы девяти штормов. Начемир рассмеялся. Вовсе нет, покачал от головой. Степень величия определяется в первую очередь личным могуществом наставников и теми познаниями, коими они способны поделиться с внутренними учениками. А количество аспектов он пожал плечами. Одни работают с целым диапазоном энергии, другие лишь с двумя-тремя, зато не схожими друг с другом. Как раньше чернота? усмехнулся я. как раньшеши чернота, подтвердил ночимир и сдал меня с рук на руки коменданту Бурсы. С размещением на постой никаких сложностей не возникло, то ли тернии задействовали в штурме школы огненного репья в том числе и внешних учеников, то ли дело было в банальном недоборе, но никому потерять меня не стали и выделили в безраздельное пользование небольшую комнатушку на двух человек. На ужин я не пошел и сразу завалился спать. А вот на рассвете, встав по удару гонга, от похода в трапезную отказываться уже не стал. Кормёжка там оказалась самой обычной, и никакой разницы между внешними и внутренними учениками повара не делали. И тем, и другим накладывали из одного котла. Овсянка, хлеб с маслом, травяной твар. Ничего особенного, но жить можно. Все на меня так и пялились. Я же делал вид, будто заинтересованных взглядов не замечаю. Благо, с расспросами никто не приставал. Сам тоже, будто невзначай, присматривался к сотрапезникам и никого со склонностью к оранжу не заметил. Зато увидел несколько человек с радужками, затянутыми противоестественной чернотой. Наставники завтракали отдельно. С ночи мира мы встретились непосредственно на тренировочной площадке. Как ни странно, подошел туда и хмурый с похмелья профессор Чернояр Лично тобой заниматься будет! указал он на своего ассистента. Рядом с лысым стариканом парил в воздухе наполовину опустошенный графин с водой. Вид профессор имел помятый. Глаза из-за полопавшихся капилляров налились кровью. «Взлети-ка!» – потребовал он. Приложился к горлышку и скривился, будто хлебнул от травы. «Гляну!» Не став тратить время на долгую подготовку, я обратился к своему новому аргументу и легко взмыл воздух. Но только начал закладывать круг, и встречный порыв ветра едва не опрокинул на спину. Пришлось ускориться и резко податься вперед. В итоге я клюнул вниз, лишь в самый последний момент удержавшись от падения на тренировочную площадку. Аж в дрожь бросило от ясного сознания того, что запросто мог свернуть себе шею. «Равновесие!» — воскликнул начемир. «Ну я же объяснял!» «Плохо объяснял!» — рыкнул профессор. Аспирант закатил глаза, но сразу взял себя в руки и повторил все то, что втолковало мне вчера только на сей раз куда подробнее и доходчивее. Я слушал его со всем вниманием, и потому вторая попытка оказалась несказанно успешней первой. Да только крутой вираж один черт закончился беспорядочным кувырканием в воздухе, а когда, немного погодя, профессор швырнул в меня небольшой огненный шар, увернуться от боевого заклинания я тоже не сумел. Пришлось ловить атакующий аркан кровавой рукой, и пусть меня не обожгло... Но ударная волна заставила утратить драное равновесие, и я плюхнулся на землю. Без серьезных ушибов обошлось не иначе лишь чудом. «Он безнадежен», — проворчал профессор Чернояр. «Почище коровы на льду». На мир надулся. «В Астрале падать некуда». «Необходимости маневрировать это не отменяет». «Еще научится. Время есть». «Не научится!» — отрезал хлысый старикан. Я потер отбитый зад и спросил, почему это?» Ночимир присоединился к моему вопросу, и профессор тяжко вздохнул. «У него слишком куцый абрис, что приводит к смещению баланса в верхнюю часть тела. И с этим при всем желании ничего поделать нельзя. Сколько его не натаскивай, так и продолжит срываться в пике или заваливаться на спину. Увы, этот аргумент неспроста рекомендован для освоения лишь аспирантами». «Он научится». Попытался было вступиться за меня молодой человек, но старик его слушать не стал. «Слишком многое стоит на кону». Отмахнулся он. «Пока есть время, надо сосредоточиться на прожиге обреза. Ночимир задумался, что-то высчитывая в уме. «Два месяца», сказал он после этого. «На подготовку. У нас есть лишь два месяца. За это время шесть узлов ему не прожечь. Потребуется самое меньше 100 дней, и даже с нашей поддержкой он попросту может не уложиться в срок». «Закалка у него полный порядок. Если станет формировать парные узлы, точно уложится», покачал головой профессор Чернояр. И потом, шесть узлов ему без надобности, с хватит и четырёх. Незакреплённые сходящие меридианы при задействовании крыльев ночи ничем не уступят закрепленным. Молодой человек неуверенно пожал плечами. «Если только так...» «А точно ли стоит с этим торопиться?» – забеспокоился я. «Сам же хотел поскорее прорваться в аспиранты!» – хмуро бросил профессор и вновь приложился к графину. «В любом случае, чем раньше прожёшь исходящие меридианы в ноги, тем тебе же лучше». «Летать нормально смогу!» — фуркнул я. «Не только!» — скривился старик в неприятной ухмылке и вдруг прищелкнул пальцами. «Начемир!» Тот понял профессора с полослова. Легко взмыл воздух и разом поднялся с на 10, где на миг завис. А потом тима за его спиной вдруг налилась сиянием оранжа и, объятая огнем фигура, камнем рухнула вниз. Думал, расшибется. Но при столкновении аспиранта с землей во все стороны разлетелись даже не раскаленные комья, а попросту брызги лавы. Меня качнуло ударной волной. В лицо повеяло лютым жаром. Ночи мир уже хоть бы что. Приспокойно замер посреди оплавленной воронки глубиной воршин и шириной в всажень. «Это ведь была дрожь земли?» Ошарашенно уточнил я. «На финальном этапе она», — подтвердил Чунаяр. «А вообще, этот аркан называется «падение Феникса». «Здесь самое важное – так быстро вытолкнуть вовне энергию, чтобы она не успела впустую рассеяться», – пояснил выбравшийся из оплавленной воронки аспирант. «Скорость падения этому способствует, но без проработанных исходящих меридианов такое не провернуть». «Вот», – воздел профессор к небу узловатый палец. «И взлетать тебе тоже будет сподручней». Ну а помимо расширения арсенала, укрепишь и защиту. Сейчас ведь не получается прикрыть магической броней ноги. Я покачал головой. Не получается. Вот, повторил чернояр и обратился к аспиранту. Начемир, составь соглашение, по которому наш юный друг заплатит 3 тысячи целковых через три месяца. Если только он не предоставит против нашего требования акт выполненных работ и зарегистрируй его в банке. Через три месяца? удивился я. Возьмем с запасом. Пожал плечами Чернояр и похлопал ассистента по плечу. «Все, теперь, брат Серый, твоя головная боль. Отведи его к...» Профессор задумался, затем махнул рукой. «Да кого застанешь, тому обследование и поручи? Не думаю, что у него какие-то проблемы с Абрисом возникнут». Старик в сопровождении летящего графина потопал прочь. А ночи тяжко вздохнул и указал мне на двухэтажное строение, самое мрачное из всех. Когда пришлось спускаться в основательный каменный подвал, я этому обстоятельству нисколько даже не удивился. Внизу оказалось прохладно. Там царили тишина и спокойствие. Не было видно ни одной живой души. Но ассистент профессора Чернояра в итоге все же отыскал древнего старика на седого как лунь с глазами-щелочками и редкой обороткой клинышком. «Обследуем! Почему не обследовать?» Безо всякого интереса поглядел на меня дедок. «Из схемы Абриса внедрим. Дурной дел не хитро я». «Только мне алхимию нельзя, которая на организм влияет». Сразу предупредил я. Колыхнувшийся в старике тьма омыла жгучей волной. Сдавила и отхлынула. А и поганец с довольным видом сухонько рассмеялся. «Разберемся!» Уверил он меня, выудил из жилетного кармашка серебряную луковицу часов и откинул крышку. Но через полчаса? Сейчас процедурная занята». И в этот момент вдруг начала светиться раскаленным металлом одна из дверей чуть поодаль от нас. Миг спустя она распахнулась и с грохотом врезалась в стену, а в коридор вырвалось жгучее вязкое пламя. Я еще только вскинул руку, намереваясь выставить барьер, как порожденный магией огонь заклубился и остановился скованной чужой волей. Пламя упало и уползло в дверь, чтобы тотчас вернуться в коридор, только уже не ревущим потоком, а человекоподобным сгустком, То распадаясь, то вновь обретая целостность, знать сдвинулся в нашу сторону. И мы с ночимиром спешно вжали стену. Да и седой старикан стоять посреди прохода не стал и отступил, освобождая дорогу. Пусть и проделал это крайне неторопливо. «Поздравляю, Гарри Свет!» — сказал он, и в краткий миг стабилизации пламенной фигуры я узнал старшего наставника школы огненного репья. Тот вроде как кивнул и поспешил дальше, беспрестанно расплескиваясь языками пламени и собираясь обратно. «Прорвался в ассессоры?» — озадачился Ночимир. «Как-то не похоже». «Прорвался, прорвался!» — уверил его старик. «Если сразу не разорвало, то рано или поздно стабилизирует аватар». Я присвистнул и предположил. «Поди теперь в профессора выбиться». Ночимир покачал головой. Горисвет покинул школу, решил, что нарушил присягу вмешательством в конфликт руководства и не имеет морального права там оставаться. Я вновь присвистнул: Глупо! Фыркнул седой старик и спросил у поваливших на выход из подземелья тайнознацев. Закончили уже! На сегодня все! Прозвучало в ответ, и мы двинулись к дверному проему, из которого продолжала вея жаром. Дверь до сих пор мягко светилась раскаленным металлом. Старик безбоязненно шагнул внутрь. А вот я замешкался, и дабы не быть заподозренным в трусости, поинтересовался у Ночемера, который тоже не спешил переступать через порог. «Директором кто-то из ваших станет?» «Нет», — качнул тот головой, изрядно меня тем самым удивив. «Директором выбрали профессора Жилина». «Поразительно!» Это мое высказывание Ночемер проигнорировало и указал на дверной проем. «Прошу!» Я шагнул в круглую комнату, и там оказалось лишь душно. Весь жар будто вобрал в себя опередивший нас седой старик. «Становись в круг!» – велел он, имея в виду, выложенный на полу толстенными серебряными полосами пентакль. Точно такой же символ блестел на потолке. А еще его странно вытянутыми вариациями были украшены стены. Возникло даже ощущение, что меня вновь зашвырнут в астрал. Но поборол неуверенность и выполнил распоряжение. Пол под ногами легонько колыхнулся. Вмурованные в камень серебряные полосы начали мягко светиться. Меня перетряхнула короткая дрожь, будто нечто незримое прошло сквозь тело и тут же вернулось, налетев уже немного с другой стороны. Легким жением проявились узлы Абриса, занели связавшие их меридианы, и болезненно запульсировало ядро. Но прежде чем я успел охватить его своей волей и стабилизировать, неприятные ощущения сошли на нет сами собой. «Наблюдается хронический спазм ядра», — объявил седой старик. «Других отклонений не вижу». «Это серьезно?» — обеспокоился ночемир. «Нет, если он не собирается в ближайшее время штурмовать семнадцатую ступень». «Не собирается», — облегченно улыбнулся аспирант и остановил меня, не позволив выйти из Пентакля. «Еще рано». «После сказал?» «Профессор Чернояр просил передать ему образ нашего Абриса». «Ну, если сам профессор Чернояр...» — насмешливо фыркнул старик и предупредил. «Сейчас будет немного больно!» Я так и подобрался, готовясь к мысленной передаче образа. Но вместо этого меня словно пронзили бесчетные незримые иглы. Они втыкались в тело под всевозможными углами. И хоть само по себе это никаких болезненных ощущений не доставляло, но в местах, где сталкивались призрачные острия, очень скоро зародилось неприятное жжение. Воздействие шло, минуя сознание, непосредственно на плоти. И энергия не просто текла через меня, но и формировала ложе, что впоследствии должно было существенно облегчить создание узлов и прожиг меридианов. Но затронуло Женя и уже готовые части Абриса. При этом какие-то из них полыхали огнем, а по каким-то всего лишь растекалось приятное тепло. «Не двигайся!» Седой старик, предостерегающе поднял руку и скривил уголок рта. Небезинтересный интересный экземпляр!» По виску его скатилась капля пота. Вмурованные в пол потолок и стены полосы серебра засветились пуще прежнего, и возникло ощущение, что меня сейчас разорвет. До того сильно задергался Абрис, но отпустило. Пентакль под ногами погас, и все его вариации на потолке и стенах тоже перестали светиться. Меня качнуло, и я едва не упал. На ватных ногах вышел из магической фигуры. я «Запомнил?» – требовательно спросил старик. «Вовек не забуду». Подтвердил я и взялся сжимать и разжимать пальцы, поскольку сильнее всего досталось как раз рукам. Левой больше, правой меньше. Но и в остальном я прекрасно ощущал растекшееся по телу Жене, образовавшее схему моего нового Абриса. «Забудешь, повторим!» Вроде как даже пригрозил старик и сказал ассистенту профессора Чернояра. «В дополнительной закалке он не нуждается. Схему работы с ядром я ему распишу. Абрис можно начинать прожигать уже хоть даже сегодня». Он требовательно уставился на меня. «Пасынки давно сформировал?» «С месяц назад, чуть меньше». «Судя по состоянию, все разом скрутил?» «Разом, да». Дед пожевал губами и вздохнул. «По уму стоило бы еще пару седмиц выждать, но если все разом...» Он махнул рукой. «Ладно, моя забота». «Но лично я так отнюдь не считал. А точно без осложнений обойдется». «Я тебе, царь небесный, такие гарантии давать!» — возмутился вздорный старикан. «Будет, как будет! А если что не так пойдет, выправим!» «Просто у меня местами образ сильно жгло, а местами не особо. Щел нужным поведать я, несмотря даже на немалые опасения, оказаться отбракованным». Но нет, старик лишь кивнул. Сама учками всегда так!» Будто бы даже пожаловался он на Чимиру и пояснил. «Жгло там, где нарушена геометрия. В местах полного совпадения с эталонным эффект ощущался существенно слабее». «Это реально выправить?» — забеспокоился ассистент профессора Чернояра. «Реально, но не нужно. Во-первых, это долго. Во-вторых, у нас и остаточные следы пурпура другие, и оранж вместо фиолета. Поэтому совсем уж бездумно копировать абрис, лично я бы поостерегся, дабы не заполучить проблемы с преломлением. Оно у него и без этого простым не будет». «А?» Но прежде чем я успел задать вопрос, старик меня заткнул. «Наш абрис тебе подходит едва ли не идеально». — заявил он безапелляционно. — Дело лишь в отдельных нюансах. Совет будет один. Полагайся на собственные ощущения. Пусть небесная сила течет легко и свободно. Не пытайся сковывать ее до полного соответствия эталонной геометрии. И вместе с тем отнесись к этому с разумной осторожностью. Надо различать, где энергия улавливает твою текущую склонность к аспекту, а где ты сам стремишься пойти по пути наименьшего сопротивления. — Это целых четыре совета, а не один, — ухмыльнулся начемир. «Взгиньте!» — отмахнулся седой старик. «Видеть вас до ужина не желаю!» И он остался в подвале, а мы его покинули и расположились под одним из навесов. Ночимир тут же отправил первого попавшегося на глаза ученика, за квасом и разрешил. «Спрашивай!» Я покачал головой и попросил. «Дай для начала с мыслями собраться!» «Думать мне и в самом деле было о чем!» Нельзя сказать, будто схемы несформированных фрагментов фабриса различались решительно во всем. Но и общего у них было откровенно немного. Начать с того, что нимф попросту отсутствовал, зато ядро охватило пара силовых обручей. Один соединялся со правой, верхнем, правым и нижним левым пасынках, второй крепился к другой диагональной паре узлов. А у них самих было по две точки соприкосновения: спереди и сзади, точнее, у грудины и позвоночника. Каждую из четвертей этих обручей разделял на два силовой узел. От них меридианы уходили в руки и ноги, а еще к правой и левой ключицам. Последняя пара соединялась чуть ниже КДК, и в голову оттуда тянулся отросток с единственной силовой точкой на конце. И еще по этой схеме меридианы соединились в руках не у запястья, а у локтей. Дальше шел единый отрезок, который заканчивался кольцом с тремя дополнительными узнаниями. «Слишком сложно», — сказал я в итоге. Ночимеру приложился к запотевшей кружке с холодным квасом и пожал плечами. «Простого в тайных искусствах вообще немного», — заметил он с нескрываемой насмешкой. «Но что конкретно тебе непонятно?» «Убручи», — односложно ответил я. «Или же ложные оправы», — кивнул аспирант. «Скажешь, почему ложные?» «Нет прямого соединения с ядром», — предположил я. «Именно», — прищелкнул пальцами мой временный наставник. И вместе с тем они частично разгружают и заметно укрепляют истинную оправу. А еще прикрывают ядро от внешних воздействий. Но главное их предназначение не в этом. Он хитро прищурился. Есть какие-нибудь предположения на этот счет? Я лишь покачал головой. Ночемир этому нисколько не удивился. Черный аспект многогранен и сильно зависит от остаточных следов других оттенков. Но обычно приломленная в него энергия вязкая и неподатливая. «Не знаю, как будет у тебя». «А мы используем обручи для разогрева небесной силы оранжем». «У меня вырвался снисходительный смешок. Мне разогревать ничего не надо. И без того прекрасно жгу». Ночимир презрительно фыркнул. «Поверь, ты не знаешь, что такое настоящий жар. От наших высших чар плавится сама реальность». С этим утверждением я спорить не стал. Спросил о другом. «Почему в руках меридианы соединяются в локтях, а не в запястьях?» «Говорю же, энергия черного аспекта преимущественно вязкая». Разогнать ее еще постараться надо. Для этого и предназначаются оконечники. Пришлось, конечно, пожертвовать количеством пустышек, но оно того стоит. Совсем уж тонкие манипуляции не для нашего аспекта. Я задумался на миг и уточнил. Пустышки — это силовые узлы, в которых меридианы не разделяются на двое. Не только на надвое, но и вообще не разделяются. К слову, для нашего аспекта допустимо пересечение самое больше двух меридианов. Иначе его можно и порвать. «Точнее, даже рано или поздно порвет непременно». «Понял», — кивнул я. «А пустышки?» «Нужны для тонкого управления небесной силой. У нас за это отвечает Оранж. Как ты приспособишься, даже не знаю». Ночемир развел руками и вернулся к предыдущей теме. «Циркуляция энергии идет по всему Абрису за исключением оконичников. Не особо нужны они для преломления. Но доводить до ума Абрис, будучи аспирантом, удовольствие не из дешевых». Циркуляция небесной силы это уже для аспирантов, догадался я. Полноценная да. 21-я ступень возвышения. Ассистент профессора Чернояра допил квас и хлопнул ладонью по вкопанному в землю столику. Ладно. Начинай пока готовиться к прожигу обручей. Погоняй пока энергию, только не переусердствуй. Сначала нужно будет дополнительно укрепить пасынки. А приказы заикнулся было я, но Начимир ничего и слушать не стал. Сначала обручи, потом все остальное, отрезал он и поднялся на ноги. Работай! И хоть рассчитывал я совсем на другое, спорить не стал и взялся крутить сгусток небесной силы то по одному обручу, то по другому. Ложа под несформированные покуда еще фрагменты Абриса ощущались, естественно, некуда. Не сбился ни разу. Все с самого начала пошло как по маслу. К обеду в потрохах у меня горело два кольца а места их соединения с оправой и друг с другом ощутимо пульсировали. Бросил истязать себя я с превеликой радостью, но долго рассиживаться в трапезной не дали. Вручили миску жидкой похлебки, тарелку тушеных овощей и кружку с травяным напитком и объявили, что на трапезу отведена лишь четверть часа. «Ну, замечательно!» – проворчал я и спросил. «А мясо дают вообще?» «Каждый седьмень», – подтвердил принесший под нос тарелками адепт и завистливо вздохнул а внутренним ученикам через день. Оставалось понадеяться на то, что меня отнесли к этой привилегированной категории. А сегодня просто неправильное число. Впрочем, не брюхо набивать сюда приехал. Два месяца можно и потерпеть. После не слишком-то сытной трапезы я еще немного поупражнялся. А затем пришел на Чемир и отвел меня в тот же подвал, только на этот раз в другую комнатку. Та оказалась куда тесней. Большую часть занимал накрытый простыней стол. «Загаляйся по поясу, ложись!» – распорядился седой старикан. Ассистировала ему симпатичная барышня в белом халате, из-под медицинской шапочки которой выбилась каштановая прядь. Сначала я отметил некоторое сходство в чертах лица, а потом старикан мои догадки подтвердил, скомандовав. «Приступай, внучка!» Та возмущенно фыркнула. «Я вам сейчас не внучка, профессор. Сейчас я магистр медицины». «Мало тебя родители в детстве порвали!» проворчал дед. «Хоть бы уже замуж поскорее взяли право слова». «Думаете, муж порой станет?» «Хороший муж каждую ночь», — ухмыльнулся старикан и повторил. «Приступайте, магистр». Поначалу барышня поводила надо мной ладонями, а когда на миг проявилось легкое нематериальное давление, девица уточнила. «Будем снимать хронический спазм ядра?» «Да, и заодно укреплять пасынки». «Пасынки в норме». «Этого недостаточно». Отрезал вздорный дед и взялся объяснять, что и как нужно делать. При этом большинство упражнений оказались мне прекрасно знакомы, поскольку именно их и порекомендовали на факультете тайных искусств. Но пусть отнюдь не пренебрегал ими и прежде, сейчас мои потуги возымели несказанно больший эффект. Только начал гонять по адресу небесную силу и моментально отступило сковавшее ядро напряжения. Впрочем, моей заслуги в том не было вовсе. Это постаралась внучка профессора, которая сняла с рядом неуловимых, едва ли не ювелирных воздействий. «Теперь пасынки!» — скомандовал седой старик. Барышня фыркнула, но перечить деду не стала. И сосредоточила свое внимание на оправе. «Я взялся раскручивать по той сгусток небесной силы, но никакой разницы со своими прежними ощущениями не уловил. И раньше все в порядке было, и теперь лучше не стало. Нормально, без нареканий». «Он готов?» Впервые нарушил молчание начемир. Барышня отвлеклась от меня и спросила. «К чему?» «К прожигу обручей и скреплению их парой узлов», пояснил внучке профессор и задумчиво пожевал плечами. «Придется одновременно управлять четырьмя силовыми сгустками». Барышня нахмурилась. «Разве нельзя сформировать сначала один узел, а потом другой?» Седой старик закатил глаза. «Чему тебя только в этих ваших университетах учили? Порвет обручи в таком случае. Непременно порвет». «А я на что?» Ночимир неуверенно откашлялся. «У нас э, нет времени на последовательное формирование полусфер. К тому же брат Серый сумел без посторонней помощи сотворить все четыре пасынка разом». Девица смерила его пристальным взглядом и фыркнула. «Ну тогда другое дело». Профессор отмахнулся от нее и обратился ко мне. «Начинай крутить четыре сгустка. Два по одному обручу, два по другому. Только не вздумай столкнуть их раньше времени. Сделаешь это после того, как меридианы прожжешь. Ясно?» Я промычал в ответ нечто утвердительное, но работать с небесной силой повременил, решив для начала хорошенько все обдумать. Потом уже только сформировал два силовых сгустка и раскрутил их по одному из обручей. Только не абы как, а разведя на предельное удаление друг от друга. Выждал с полсотни оборотов, после сотворил еще два заряда. Эти погнал по ложу второго обруча. И едва не упустил их из-под контроля, когда они дернулись вместе пересечения с заготовкой первого из силовых колец. Да и упустил бы, пожалуй, не подстрахуя внучка профессора. Чужая воля сжала сгустки и перекинула дальше, не позволив отклониться от схемы Абриса. Ага! К счастью, вспышка боли оказалась мимолетной, и я моментально совладал с растерянностью. Не просто продолжил раскручивать заряды небесной силы, но и начал постепенно увеличивать скорость. Быстрее, быстрее, быстрее! Два раскаленных обруча, казалось, вплавились в саму душу. И я без посторонних подсказок начал понемногу замедлять бег силовых сгустков по одному из них. Сейчас, сейчас, сейчас! И столкнулись. Чего я не учел? так это боковой направленности ударов. Наметки узлов потащила в стороны от пересечения обручей, а самого меня едва не скинула со стола. От падения на пол удержал ночи ну а сместиться из ключевых точек зачатком изменений не позволила магистр медицины. Она зафиксировала те на месте, а дальше я сдавил их, стиснул, скрутил. Не позволил расползтись, стабилизировал. Вдобавок к раскаленным обручам загорелась пара засевших в духе картечин, И я скрипнул зубами от боли. «Сам бы точно не справился. Непременно бы запорол к чертям собачьим абрису. Ну и какой я после этого гений!»